13 помолвка отцынь шел пятнадцатый год даже стараниями мачехи веснушек у нее на лице не убавилось отбеливающие крема которые посылала госпожа цзи девочку потихоньку выкидывала быть может если она останется некрасивой отец не выдаст ее замуж но хоть рябая хоть косая женщина горы певчих птиц должна получить себе мужа так гласили законы певчих птиц Конечно же, глава Цзинь ни за что не согласился бы отдать свою дочь в наложницы, как делали отцы других некрасивых девочек. Красоты у нее нет, сказал он госпожа Цзи, которая осторожно ему на это намекнула. Зато есть положение. Она наследница клана фазанов и горы пепчих птиц. Любой почтет за честь стать ее мужем и войти в семью Цзинь. Конечно, согласилась госпожа Цзи. Но не следует выбирать слишком придирчиво, тогда разница между ними будет очевидна. Лучше выбрать жениха попроще. Весной на горе певчих птиц заговорили о помолвке наследницы Цзинь. Глава Цзинь устраивал праздник, на котором выберет дочери жениха, пригласили всех выдающихся холостяков подходящего возраста. Но злые языки поговаривали, что глава Цзинь уже кого-то выбрал, и это будет день не выбора жениха, но его объявления. Тем не менее, желающих породниться с кланом Цзинь было много, и не все считали отцинь некрасивой девочкой. У нее было миловидное личико, и веснушки его не портили, что бы ни говорила мачеха. Птицы перешептывались, гадая, кого выберет, или уже выбрал глава Цзинь. «Вряд ли это будет кто-то из влиятельных кланов», — сознанием дела сказал воробей. «Говорят, что мужа дочери возьмут в семью, но она золотая птица», — возразил ему зяблик. «Не гоже выдавать такую за сына непритязательного клана. Фениксу подстать жар-птица». «Какие фениксы и жар-птицы?» — усмехнулся кулик. «Они всего лишь фазаны. Золотое оперение еще ничего не значит. Даже у павлинов под хвостом... Ну, вы сами знаете». Птицы сдержанно захихикали, а у женщин были свои разговоры. «Она добрая девчушка», — сказала Тресогуска. «Лучше бы ей попался хороший муж». «Она наследница клана Дзинь. Кто посмеет ее обижать?» — возразила ворокушка. Мачку это не останавливает», — усмехнулась Тресогуска. «Разве они не в добрых отношениях?» — удивились те, кто стоял рядом. «В добрых, в добрых. Тот у нее глаза каждый раз зеленеют, стоит увидеть пачерицу». Чего ей завидовать? А с чего бы не завидовать? Она курица, забравшаяся в гнездо фазанов. Услышав, что они сплетничают, мужчины на них прикрикнули, и женщины умолкли, но продолжали красноречиво переглядываться. Читац Зин между тем вывела отцинь к гостям. Хоть девочка по-прежнему не снимала траура, одежда была ей к лицу. Веснушки на лице выглядели особенно трогательно, тем более, что девочка явно не горела желанием становиться чьей-то невестой и выглядела угрюмо. Сегодня я выберу жениха для моей дочери, громко сказал глава Цзинь. Расхваливать дочь, как было принято на помолвках, он не стал, тем самым подчеркнув разницу в положении между кланом Цзинь и всеми остальными. Птицам это не слишком понравилось, но они и вынуждены были смолчать. «Это будет...» — глава Цзинь сделал паузу, чтобы придать значимости своим словам, и сказал... «Третий сын клана бойцовых петухов!» Ответом было потрясённое молчание. Третий сын клана бойцовых петухов был высоким, широкоплечим, с большими руками, как и все бойцовые петухи. Внешность у него была непримечательная, взгляд не на чем остановить... Он с глуповатой улыбкой вышагнул вперед и поклонился будущему тестью. А Цинь он не понравился, лицо ее застыло. Нет, в его внешности не было ничего уродливого, да и характер, судя по всему, у него был хороший, но все же мысль, что с этим человеком ей придется прожить целую жизнь, девочку ужаснула. Поприветствуй будущего мужа! подтолкнула ее довольная госпожа Цзи. Конечно же, выбор был сделан не без ее участия. Клан бойцовых петухов приходился ей дальней роднёй. А цинь, как марионетка, поклонилась. Третий сын клана бойцовых петухов ответил тем же. «Какая прекрасная пара!» — сказала госпожа Цзи громко. Птицы так не считали. «Жаль, малышку!» — пробормотала Горехвостка. «Известно же, что у бойцовых петухов крутой нрав и большие горемы. Глава Цзинь поднял кубок вина. «За новую пару!» «За новую пару!» пришлось откликнуться птицам. Кроме родственников госпожи Цзи, помолвкой были недовольны почти все, особенно те, кто сам имел виды на это место, зятя главы горы певчих птиц. А Цинь тоже должна была выпить глоточек вина, но когда все отвернулись, чтобы посмотреть, как третий сын клана бойцовых петухов опрокидывает в себя целый кубок, она выплюнула вино и вытерла рот. Праздник длился всю ночь.